простучали по мосту. Весть о казне начала распространяться в городе только сейчас. Бежали красные и синие мальчишки за экипажем. Мнимый сумасшедший старичок из евреев, вот уже много лет удивший несуществующую рыбу в безводной реке, складывал свои монатки, торопясь присоединиться к первой же кучке горожан — устремившихся на интересную площадь. «Но не стоит об этом вспоминать», — говорил мсье Пьер. «Люди моего нрава вспыльчивы, но и отходчивы. Обратим лучше внимание на поведение прекрасного пола». Несколько девушек без шляп, спеша и визжа, скупали все цветы у жирной цветочницы с бурыми грудями, и наиболее шустрая успела бросить букетом в экипаж, Едва не сбив картуза с головы Романа, мсье Пьер погрозил пальчиком. Лошадь, большим мутным глазом косясь на плоских пятнистых собак, стлавшихся у ее копыт, через силу везла вверх по посадовый, и уже толпа догоняла. В кузов ударился еще букет — Но вот повернули направо по Матюхинской, мимо огромных развалин древней фабрики, затем по Телеграфной, уже звенящий, ноющий, дудящий звуками настраиваемых инструментов и дальше по мощённому шепчущему переулку мимо сквера, где со скамейки двое мужчин в партикулярном платье с бородками поднялись Увидя коляску и сильно жестикулируя, стали показывать на нее друг другу. Страшно возбужденные, с квадратными плечами. И вот побежали, усиленно и угловато поднимая ноги туда же, куда и все. За сквером белая толстая статуя была расколота надвое. Газеты писали, что молнии «Сейчас проедем мимо твоего дома», — очень тихо сказал Мсепьер. «Онказал». Роман завертелся на козлах и, обратившись назад к Ценцинату, крикнул «Сейчас проедем мимо вашего дома!» И сразу отвернулся опять, подпрыгивая, как мальчик от удовольствия. Ценцинат не хотел смотреть, но все же посмотрел. Марфенька, сидя в ветвях бесплодной яблони, махала платочком, а в соседнем саду среди подсолнухов и мальф махала рукавом пугало продавленном цилиндре стена дома, особенно там где прежде играла лиственная тень, странно облупилась а часть крыши проехали Ты все-таки какой-то бессердечный сказал все пьер вздохнув и нетерпеливо ткнул тростью в спину возницы который привстал и бешеными ударами бичат добился чуда кляча пустилась галопом.